«Глава 27 «Может, лучше ты?» — нервно спросила я, поглядывая на дверь. «Я бы рад, но если что-то с зельем пойдет не так, вряд ли ты сумеешь сориентироваться», — заметил Лоренс с усмешкой. Он посмотрел в котел, где что-то булькало. «Не знаю, как ты, но спать под кустом мне как-то не хочется». Но если вдруг такое случится, я знаю, где растут неплохие кусты». И правда, котел в этот момент подозрительно булькнул. Огромный пузырь поднялся над ним, а Лоренс схватил со стола какую-то склянку и высыпал несколько щепоток в зелье. Оно успокоилось. Пузырь лопнул. «Сомневаюсь, что я смогу правильно сориентироваться. Максимум, что я смогу сделать – снять пенку». Оставалось идти самой или звать Сару. А если она что-то перепутает? Или еще хуже, пострадает? В одно мгновение мозг нарисовал картинку, где Сара склонилась над огнестрелкой, внимательно рассматривая. А потом протягивает к ней руку и... хватается за лицо. Ужас сковал меня, когда я представила, как она ослепла. А ведь такие случаи уже были. «Я про них читала». «Я пойду сама», — твердо произнесла я. «Жди». Конечно, покидать комнату, в которой меня вряд ли будут искать, не хотелось. Но это лучше, чем оставить подругу инвалидом. «Я быстро», — кивнула я, выскользнув из комнаты. В коридоре было пусто. Я решила не медлить и направилась в сторону двери, ведущей в сад. «Пока что мне везло». Я открыла дверцу и направилась в сад, осматриваясь по сторонам. Схватив ведро, я подкралась к растению и накрыла его ведром, слыша, как острые семена звенят о крышку. Дождавшись, когда оно выстрелит, я сняла ведро, ободрала листья и спрятала их в карман. Отряхнувшись, я быстро отнесла ведро и бросилась по коридору. «Пронесло», — выдохнула я, заходя в комнату. Видимо, дракон полетел к королю, чтобы требовать развод. И эта мысль меня слегка успокоила. «Вот, держи», – произнесла я, протягивая Лоренсу листья. Он с удивлением смотрел на них, а я чувствовала, как меня распирает от гордости. «Отлично», – заметил Лоренс, а листья упали в варево. Зелье тут же поменяло цвет на какой-то фиолетовый и несколько раз предупреждающе булькнула. У меня было чувство, что в котле плещется что-то живое. Лоренс помешивал варево, заглядывая в него. Цвет менялся на прозрачный, но кое-где оно было еще фиолетовым. «У нас паутина есть?» – спросил Лоренс, пытаясь вытряхнуть остатки из банки. «Не хочу, чтобы оно рвануло, как в тот раз». Зелье булькнуло так, что я отступила на шаг. Теперь оно бушевало в котле так, словно вот-вот вытечет. «Оно выглядит так, словно скоро назовет нас мамой и папой», насмешливо заметил Лоренс, заправляя зелье обратно. «И через восемнадцать лет приведет невесту». «Правда, правда, сейчас оно тянулось за огромной ложкой, как жвачка». Цвета оно было неравномерного, с какими-то фиолетовыми прожилками. Казалось, что зелье не хочет отпускать ложку. Мол, ну помешай меня еще чуть-чуть. Ну еще капельку. Вон у той стенки чешется. «Кажется, у меня на чердаке есть паутина». Заметила я, видя, как Лоран трясет пустой банкой над зельем. «Сейчас принесу». «Не булькай на меня». Послышался насмешливый голос Лоренса. Я обернулась, видя, как он разговаривает с зельем. «Кто это на меня пузырь дует?» Я решила поспешить. Не хотелось бы, чтобы, как в тот раз, все рвануло и заляпало нас и комнату. Выйдя за дверь, я снова осмотрелась. «Ну, тут уже безопасней. До чердака совсем ничего». Я прошлась по коридору, а потом взбежала по ступеням, толкая неприметную дверцу чердака. Зайдя в свои владения, я стала осматривать темные углы, гоняя пауков. Пришлось взять палочку и наматывать паутину на нее. Платье стояло прикрытое тканью, пока я крутила паутину и дула на возмущенных пауков, которые беззвучно орали. «Караул! Хулиганы имущество лишают!» Вдруг я услышала шаги. Обернувшись, я увидела, как дверь со скрипом открывается. «Сара?» – спросила я, но тут же поняла, что это не Сара. На чердаке стоял мой муж и смотрел на меня. «Вы?» – спросила я, а внутри все сжалось в тревоге. «Вы что здесь делаете? Это моя комната. Вы не имеете права здесь находиться». «Я хотел поговорить», — произнес генерал, а я встала и подошла к кровати. «Поговорить мы можем в другом месте, поэтому немедленно покиньте помещение», — строго и с нажимом произнесла я. И в этот момент дракон заинтересовался, а я поняла свою ошибку. «Служанки так не разговаривают». «Служанка не имеет права приказывать господину. Пусть даже он гость. Что же делать? Как выкручиваться?» «Служанка, которая умеет приказывать?» Спросил генерал, подняв брови. «Хорошо», — заметила я, понимая, что сейчас придется играть в банк «Так и быть, скажу вам. Служанка, которая влюблена в хозяина взаимно, имеет чуть больше власти, чем обычная горничная. «Поэтому покиньте мою комнату. Я не хочу из-за вас портить отношения с моим хозяином и вызывать у него ревность». «А зачем ты занималась садом?» «Я был уверен, что тебя наказали», заметил генерал, глядя на меня с подозрением. «Я занималась садом только потому, что моему возлюбленному нужны магические растения». «А у него рука тяжелая», – предупредила я, чувствуя, как хожу по тонкой грани лезвия ножа. Но терять мне было уже нечего. Генерал был явно не дурак, поэтому нужно было быть очень осторожной. «А как же жених?» – насмешливо спросил генерал, глядя на меня пристальным взглядом. «А это я попросил ее надеть бант, чтобы такие, как ты, к ней не приставали». «Если что, мои окна выходят в сад. Так, к сведению, И я очень недоволен вашим поведением», — заметил Лоренс, скрипя ступеньками. Он поднимался на чердак, а я выдохнула с облегчением. «Вдвоем выкручиваться намного проще». «Собственно, как и его величество, за то, что ты допустил отравление принца». И сейчас все гадают, выживет ли его бедное высочество. Но мы оба знаем, что нет. Лоренс встал между нами, завел руку за спину и стал показывать мне жест «Уходи отсюда». Я осторожно направилась к двери, провожаемая пристальным взглядом генерала. Но далеко я не ушла. Я не хотела пускать ситуацию на самотек». Поэтому, вспомнив про мачехины подкрадушки на ногах, я просто сделала вид, что спустилась вниз по лестнице, громко топая ногами. И тут же бесшумно поднялась и прильнула к щели на двери. Мне нужно было знать, раскусил меня генерал или нет. Но, кажется, у него сейчас более интересные проблемы, чем сбежавшая жена. А что, второй в очереди испугался ответственности? Спросил генерал, глядя на Лоренса. Не надо так на меня смотреть. Я слишком часто лично видел короля, чтобы не узнать знакомые черты. Несмотря на то, что глаза у тебя материнские. Только ты учти, принц без трона. Вряд ли он признает тебя сыном. Браво! Похлопал Лоренс. Я поражен. Я присяду, а ты постой. Привыкай. «Сидеть в присутствии короля не положено даже генералу!» Скрипнула мое старое кресло, а я увидела, как Лоренс присел в него, закинув нога на ногу. «Ты еще не король!» — надменно произнес генерал. «И вряд ли им будешь. Ты бастард!» «Однако не от простолюдинки», — заметил Лоренс. «Пусть у матери не самый высокий титул, но она аристократка». «Так что я не тот бастард, о котором говорится в законе». «Но он тебя не признает», — насмешливо произнес генерал. «Никогда не признает». «Вариантов может быть много. Он может жениться на моей матери, и я стану самым что ни на есть законным наследником. К тому же король стар и новых принцев не предвидится». Мне достаточно подождать, пока он отбросит крылья, и просто явиться во дворец. Придется обернуться, чтобы все убедились, что я его сын. А из-за несогласных устроить праздничный ужин. И вуаля!» Повисла тишина. А я даже представить себе не могла, что Лоранс бастард короля. «Мамочки!» Я и в мыслях такого не имела. «Я была уверена, что Лоренс – сын какого-то из мачехиных мужей. Теперь понятно, какого. И вот почему его мачеха не пустила в академию. Сходство, если верить словам генерала, очень явное. И там по-любому что-то заподозрят. Вот почему Лоренс почти всегда находится дома и редко куда выезжает. Мы с ним, по факту, в одном и том же положении». Мы вместе прячемся и скрываемся. «Так что ты тоже не король, только ты им точно не станешь», — заметил Лоренс. «И сейчас я вежливо объясню, почему». «Хорошо иметь ведьму, которая создала отличный яд. И за это ты ее никогда не вышвыронишь из дома. Это твоя плата, я угадал». Можешь не говорить, у тебя на лице все написано. Но вот беда иметь ведьму под боком, способную воздействовать на дракона. О, боги, это ж сколько ей на самом деле лет. Это опасно. А ты уверен, что ее магия распространяется только на бедного принца? И тебя она никак не касается. Как видишь, принц даже не заметил, что с ним что-то не так. И долгое время не замечал. Это я так намекаю. Чувствуешь намек? Лоренс помолчал, стекая по креслу. Что-то моей сестрице сводной везет на мужчин. Один за другим какие-то заговорщики. Что первый, что нынешний. У вас что, план свержения власти рождается одновременно с желанием жениться на моей сестре? Насмешливо заметил Лоренс. Как только вы узнаете, что где-то есть второй принц, вам как медом намазана породниться с ним. И отсюда такая спешка. «А вот здесь ошибся ты. Я прекрасно знаю, что тебе плевать на твою сестру», — заметил генерал, — «что у вас с ней так себе отношения, и что вы с детства ненавидите друг друга». «Настолько, что девочка отказалась стать твоей женой и решила жить отдельно. Думаешь, ваши соседи мне не рассказали об этом?» «Все так, дорогой генерал. Но есть один нюанс». Ядовито улыбнулся Лоренс.